Глава 11 Чумная пыль. Перенос произошел не так незаметно, как тогда, верхом на разорителе. Я завис в переходной фазе. Мир вокруг смазался и застыл, напоминая размытую пеструю картинку. Исчезли все звуки. Синхронизация. Ошибка. Восстановление актуальных параметров персонажа. Успешно. Проверка. Несоответствие. Несоответствие. Уровень персонажа не соответствует зоне класса песочница. Перенос в точку возрождения. Меня окружила темнота, и лишь странные системные логи продолжали светиться перед глазами, медленно угасая. Когда исчезла последняя строчка, сквозь мглу начал пробиваться свет, а мир проявляться и обретать краски. На фоне зелени джунглей я увидел колонны храма бегемота. Получилось! Ощутив касание мысли спящего, услышал «поспеши». Мне хватило 30 секунд, чтобы осмотреть себя, профиль и убедиться. Ничего из достигнутого в бездне не сохранилось. Персонаж был ровно в том же виде, в каком ринулся на разорителя Харнатеа. Скиф, нежить, предвестник 309 уровня. Уничтоженный в бездне комплект непокоренного предвестника снова был на мне, но это слабо утешало. Впрочем, горевать было некогда. Счет времени до разрушения храма пошел на минуты. Глубинная телепортация перенесла меня, облачённого в сокрытие сущности, к полуразрушенному храму Теамат. У лестницы лежала многометровая туша мёртвого Краша. Прочность храма составляла 2%. Их было пятеро. К Магваю, Крит ошибки и Деке мелькнула мысль «третий?» Присоединились ещё двое из элиты. Девушки-магички 380-х с чем-то уровней. Дека орудовал огромным молотом, круша одной из последних уцелевших колонн. Крыша уже обвалилась, и четверо из элиты разрушали алтарь. Магвай в виде исполинской пантеры дробил его в каменную крошку. Крит ошибка, и девушки работали с дистанции заливая пространство разрывными стрелами, разрядами молний и ледяными глыбами. Ближайшая ко мне эльфика Бьянка-Нова атаковала жгутами раскаленного белого пламени. Я ощутил присутствие Теамат, ее печали боль. И, попытавшись мысленно заговорить, услышал в голове полный горечи божественный голос. «Защити храм, я не могу тебе помочь, инициал». «Справлюсь сам», — пообещал я богиня. Первым делом метнул щит гребня Кулона в Магвая, чтобы запустить таймер его неуязвимости от пути невозмутимости. А сам набросился на ближайшую цель, Бьянка Нову, с разгона вломив молотом. К моему удивлению, она пережила удар и, не растерявшись, ушла коротким скачком в сторону, оказавшись в десяти метрах от места столкновения. Я зарычал и бросился догонять. «Угроза здесь!» — крикнула она, привлекая внимание других. «Фокус на храме!» — скомандовал магой «Угрозу не трогать!» «Героизм!» — объявила вторая магичка баф и Апати. Все члены элиты окутались спиралевидными золотистыми кольцами и вдруг резко увеличились в размерах и ускорились. «За овцую!» – пробормотала Бьянка Нова, направив на меня руку. Короткая вспышка, мигнувший мир, и на долю секунды я обратился в белую овечку. Сработало освобождение, и я снова бросился на эльфику. Откат скачка не закончился, и ей не удалось уйти. Первый же молот свернул девушке челюсть. А оглушающий пинок попал в ухо так, что хрустнул позвоночник. Голова Бьянка Новы неестественно склонилась на бок, ноги подогнулись. «Минус один осквернитель храма спящих», подумал я, кипя от злости, и использовал чумную анимацию на погибшей Бьянка Нове. И плюс один прислужник. До мысли применить подчинение разума я дошел только после этого. Кого взять под контроль, гадал недолго. Магвай говорил, что крит-ошибка топовый дамагер. Сейчас проверим. Сознание раздвоилось, и как поднимается зомби Бьянка Нова, издавая урчащие звуки, я увидел с двух ракурсов. Скифом отдал ей команду атаковать вторую магичку, иран и напал на Магвая, начав сносить ему щит с помощью комбо. Я, крит ошибка, развернулся, натянул тетиву и отправил стрелу в глаз соло-приключенцу Деке. Способности Бьянка Нова остались при ней, а думать, управляется ли она игроком или контроль над персонажем перешел из скину было некогда. В любом случае, дралась она не менее эффективно. Хлестнула руками по воздуху. В них материализовались жгуты концентрированного огня и следующим движением располосовали спину Ланейран. «Ох, Завопила та, обернувшись и поняв, от кого получила удар сзади. Бьянка Нова, как новообращенная нежить, на зомби пока не очень-то походила, если не считать сломанной шеи и вывернутой головы. «Ты чего творишь?» ДК тем временем укрылся открыть ошибки за колонной и продолжил разрушать храм. Лучник, повиной с моим командам, направился за ним и разразился очередью быстрых выстрелов. Магвай, поняв, что бой идет не по плану, развернулся ко мне. Неуязвимость с него уже слетела, и пока он упорно молотил могучими когтями алтарь, мне удалось разнести ему часть мана щита. Ничего не сказав, Топ ударом лапы отправил меня в полет, сам прыгнул вслед прижал к полу и уставился в лицо. Его кошачьи глаза вдруг смазались, меняя форму. Морда вытянулась. Туловище раздалось вширь и ввысь. Лапы словно надулись, становясь мощнее. Он обращался в медведя. Дожидаться финала трансформации я не стал. Разразился всем запасом возмездия спящих, только не влив его в удар, а расплескав вокруг. Я так давно не использовал дар бегемота в полную силу и на манер чумной ярости, что и сам удивился, увидев, как незримая смертельная волна искажает перспективу на сотни метров вокруг. Возмездие наносило урон всему, что я считал подлежащим смерти или разрушению в радиусе, зависящим от восприятия. В моем случае на 489 метров. Сама ткань реальности лопнула, когда волна возмездия спящих разошлась кругом, всколыхнув песок и взорвав изнутри каждую клетку врагов. Магвая смело с меня будто порывом штромового ветра. Его щит маны был практически разбит, и пока противник не отпился, я кинулся в бой и заработал кулаками, не отслеживая, что происходит вокруг. На периферии зрения мелькнул ДК, переставший ломать колонну и взявшийся закрыть ошибку. Возможно, решил, что это предательство элитных. Зомби Бьян Канова на последнем издыхании дралась с Ланейран. По моей команде на нее напал еще и крит-ошибка. Запаниковавшая Ланейран бросилась бежать. ДК методично вколачивал голову крит-ошибки в плечи. Мне же не понадобилось полной серии комбо, чтобы добить щит маны Магвая и начать наносить прямой урон. Друид, понимая, что атаковать себе дороже, сумел отбросить меня. Затем напрыгнул, прижал к полу, заваленному каменными обломками, и закричал. «ДК, защищай Ланейран!» «Лан, развеивание на крит-ошибку!» Уйдя скачком от атак крит-ошибки и нежити, Ланейран успела снять подчинение разума с крит-ошибки за мгновение до того, как ДК его прикончил. Но они забыли о бьянка нове И так остануло очаг плазмы прямо под ногами Ланейран. Правопив «Нет!» Магичка погибла. Еще минус два осквернителя храма. Первый зомби ненадолго пережил свою коллегу по элите, но вместо бьянка новы восстали два новых. Чумная анимация не требовала касания, а потому я поднял и крит ошибку слоной иран По моей команде лучник застанил Магвая парализующим выстрелом. Друид как-то сбросил стан, но тут же последовал каст магички, и медведь превратился в овцу. Следом оба игрока, ставших нежитью, атаковали Деку. Я решил, что соло-приключенец представляет большую угрозу храму, чем Магвай, за счет наносимого урона, и бросился помогать прислужникам. Крайне важно было успеть уложить ДК, прежде чем Магвай вернется в облик медведя. У нас было полминуты. Насколько я помнил из описания класса, ДК был прекрасно сбалансирован, не имел слабых мест и получил раза в полтора больше очков характеристик, чем любой другой, равный ему по уровням. Дрался он зрелищно, поражая воображение эффективностью приемов и легкостью, с которой орудовал массивным двуручным молотом. Впрочем, двум топам зомби и угрозе противопоставить он не мог ничего, если не считать прощального подарка. За секунды до гибели ДК сломал печать свитка и всю локацию залило обжигающим слепящим светом. Я выжил под бессмертием Чемного Мора, но зомби, когда свет начал угасать, стало видно, как с их рассыпающихся скелетов пеплом опадает плоть. Закончив с ДК, я нашел взглядом Магвая в тот момент когда он снова обращался в медведя. Сделать что-то времени не хватило. Он активировал мобильный купол и, пока я силился пробить защитную мембрану, ушел телепортом, прорычав на прощание. «Пока, неудачник! Еще увидимся! Обещаю!» Я остался один. Никто больше не бил храм, прочность которого снизилась до 1%. Но процесс разрушения не остановился. Рухнула недобитая дыкой колонна. Пошел трещинами алтарь, Присутствие Тиамат не ощущалось. Клановый чат разрывался от сообщений. Не читая, написал свое. «Срочно! Всех строителей и Дьюлу к храму! Он почти разрушен! Нужен ремонт!» Кажется, парни сидели наготове Не прошло и пары минут, как двумя глубинными телепортациями к развалинам подтянулись друзья, Дьюла и все его строители из тех, кто строил храм Тиамат. Кивнув мне, осмотрелись и... «Ох, я...» Выругался Дьюла и тотчас принялся раздавать команды. Сам же выгрузил инструменты, материалы и, прикоснувшись к алтарю, начал ремонт. Рассредоточившись по периметру, остальные тоже приступили к работе. Парни окружили меня и заговорили одновременно. «Дезнафара разнесли шестью армагеддонами, но он успел вынести половину армии превентивов. Там еще толпа пугов приперлась, и кто-то из альянса бросил в них один армагеддон. Ты собираешься помогать нашим?» — спросил инфект. «Нашим?» — ухмыльнулся я. «Два легата в одной локации, и не будет бессмертия. Лич справится без меня. Сейчас важнее храм тиамат «Стражи и Окулон защищают Шаза». «Стражи!» Стыдно признаться, но они совершенно вылетели из памяти. Я поднялся, чтобы прыгнуть к оплоту Чумного Мора. Но тут всплыл ряд уведомлений. Игрок Бьян Канова МАК 382 уровня приняла решение присоединиться к Чумному Мору. Игрок Крит Ошибка, Лучник 389 уровня, принял решение присоединиться к Чумному Мору. Игрок Ланейран, -э Волшебница 379 уровня, приняла решение присоединиться к Чумному Мору. Сообщение игрового интерфейса прояснило, что происходит с обращенными игроками. Точнее, подсказали слова «принял решение». Видимо, став нежитью до первой смерти, они подчиняются мне, а потом получают выбор. Сменить фракцию и расу или снова стать собой. Что ж, очевидно, Сноусторм не сделал ввод новой фракции совсем уж хардкорным, оставив обращенным право решать самим. Счетчик сильнейших разумных ставших нежитью, который имелся в квест-логе под заданием «Ядра», остался прежним — 0 из 9. Похоже, эти трое в зачет не пошли, и ядру нужны действительно самые сильные игроки. «Я за стражами», — сообщил я друзьям. «Вернусь и соберу новую армию нежити для защиты храма от атак топов». «А вы спрячьтесь где-нибудь в сторонке и при первом же намёке на атаку зовите меня. Возможно, Магва оставил здесь какой-нибудь якорь, который позволит ему открыть портал». Глубинная телепортация. Оплот Чемного Мора пустовал и выглядел мирно. Но горизонт вдали пылал от разрывов молний и заклинаний всех школ магии. Я призвал грозу и полетел туда». Дальняя от меня дюна вдруг поднялась в воздух и треща сжалась в вытянутый прямоугольник длиной в километр. Структура песка изменилась. Под давлением он потек, обрел прозрачность и засиял алмазными гранями, уплотняясь в длинное копье. Невидимая рука занесла его и метнула. В кого именно оно полетело, я увидел только приблизившись и охватив взглядом баталию, развернувшуюся в нескольких километрах от меня. Рассеянные отряды превентивов были связаны локальными стычками с монстрами Лича Шаза. С севера небосклона в сторону Лича мчался метеорит, его нарастающий гул заглушал остальные звуки. Справа подо мной чернел огромный кратер неправильной формы, в котором белели кости убитого Дезнафара, боевого спутника ушедших. Чудовищное километровое копье впечатало Лича в песок и пронзило землю на всю длину. В то же место вот-вот должен был ударить метеорит. Из дыры, как ни в чем не бывало, вылетел уцелевший лич и продолжил биться. Лезть в эпицентр будущего взрыва очередного Армагеддона я не стал, продолжая высматривать стражей сокровищницы издали. Шаз, казалось, не замечал падающий метеорит, но за миг до удара создал обширный черный щит, полностью закрывший лича и все его окружение. Громадный раскаленный камень ухнул в него, как в пустоту, и щит схлопнулся. Но все равно Шаз был потрепан. Его шкала жизни замерла на единице очков здоровья. Видимо, превентивы использовали все возможные доступные артефакты. Рядом замер в оборонительной стойке Акулон, каким-то чудом все еще живой. Вокруг него лежали горы трупов игроков. Стражи нигде не было видно. Лич держался на бессмертии и, похоже, очень злился. Он что-то сделал, и сразу несколько десятков неживых юнитов пали замертво. От рассыпавшихся костей в Лича влились ручейки чумной энергии. Я заметил, что неже чем-то замедлено, и даже шустрые костяные гончи бегут так, словно попали в кисель. Шаз в это время поднялся повыше и сотворил свою версию копья, пусть и не такого большого. Оно искрилось, а по кристаллическому древку змеились зеленые разряды. Воздев руки, лич отправил сотворенное оружие под небеса, всосал еще больше чумной энергии, отчего развалилось несколько массивных кошмарных поганищ и ужасных тошнотищ. И хлопнул в ладоши. Копье личи устремилось вниз, в полете множесть, и вот копья уже сотни. Я находился в отдалении, но все равно слышал, как трещит воздух. Все копья попали в цель, сотни игроков погибли одновременно, и даже вовремя раскрывшиеся купола их не выручили. Один из выживших, не попавший в радиус действия ультимативной магии Шазза, воздел над головой слепящие глаза серебристый диск. В небо ударил столб света, отразился и вернулся сотнями лучиков, вонзившихся в тела погибших игроков. Не веря своим глазам, я спустил грозу и увидел, как все они возрождаются с полными жизнями. Армия превентивов восстановила первоначальную численность. В считанные секунды воскресшие добили остатки нежити, затесавшиеся в их ряды, и начали формировать боевые порядки. И тут меня заметили, фигуры внизу засуетились, забегали. «Их рты раскрывались!» Они что-то кричали, но я не слышал слов. Несколько превентивов взлетело, и я инстинктивно ускорил грозу, рванув в тыл армии нежити. В полете обернулся и заметил, как одна из фигурок, снующих внизу, направила руку на личо и выпустила что-то непонятное, настолько маленькое, что сверху не разглядеть. Я видел лишь черную точку, пылинку, которая по странной спиралевидной траектории поплыла к шазу. Сфокусировав взгляд, мне удалось разглядеть источник заклинания – Хорватс. Я сделал круг над шазом, в него влетали заклинания, болты, стрелы. Видно было, как его фигура вздрагивает при каждом попадании. Но он не умирает, хотя я был относительно близко, в той же локации. Возможно, потому что бессмертие активировалось еще до моего появления. Я ошибся. Лич оставался в живых за счет чего-то другого, и этот ресурс оказался не бесконечным А может, я слишком приблизился. Черная искорка, выпущенная Хорвадцем, достигла цели и впиталась шазу в грудь. Там расплылось и принялось расти черное пятно. А когда лич полностью почернел, он умер. Тело осыпалось трухой, которую дуновением ветра подняло воздух. Сотни восторженных воплей разнеслись по пустыне. Я остался единственным легатом не только в локации, но и во всем мире. В следующие секунды поле зрения засыпали сообщения о вернувшихся под мой контроль о Кулоне, флейгрее, Неге, Анфе и Рипте. К ним добавились десятки безымянных мобов, все почти шестисотых уровней. Отмахнувшись, я рванул к ближайшей дюне и за ней заметил фигуры дерущихся стражей, выделенные рамками. Туда же я направила кулона приказав ему сначала уйти под землю. «Босс вернулся!» — воскликнула Нега, охаживая плетью истекающего кровью Минотавра. «Спящие услышали наши молитвы!» – прокряхтел Флейгрей. Он отбивался от троицы топов из Мизаки. Рипта с Анфом успешно отражали атаки Титана и Эльфа, к которым присоединились догонявшие меня топы. Они, видимо, не знали моих особенностей, потому что действовали яростно и вдохновенно. Я разразился возмездием спящих, и через секунду в радиусе чуть менее полукилометра в живых остались только мы с Акулоном, да принятые в группу стражи. Было самое время задуматься, что делать дальше. Разум подсказывал уносить ноги. «Что это?» Нега указала на почерневшее небо за дюной. Мы взбежали наверх и увидели, как всю пустыню от горизонта до горизонта накрывает серебристым пеплом, валившим так густо, что не видно было солнца. Накрыл он и нас, прилипая к коже, экипировке и тут же проникая внутрь. «Чумная пыль, заразив чумных мором, убивает все живое». Отовсюду доносились вскрики, вопли, игроки корчились, заживо сгнивая и распадаясь ошметками разлагающейся плоти. Шаз умер, но исполнил волю ядра.